Им кажется, что это ожидание на песчаном пляже продолжается уже целую вечность. И вдруг перед ними появляется нечто необычное. Солнце незаметно начинает двигаться. Затем оно резко увеличивается. Солнце летит на них. Аж коль Лейн протирает глаза, не веря тому, что видит, и вскоре замечает, что Солнце наклоняется вправо и понимает, что это не Солнце, а астероид. Кажется, что этот огненный шар, летящий от точки, находящейся вблизи от Солнца, сам является Солнцем. Шар растет и растет. Воздух начинает вибрировать, становится горячим. Вокруг них как-то сразу исчезли чайки и бакланы. Ни одна муха, ни один москит не заявляет о своем присутствии. Даже листья больших пальм перестали шелестеть. Вся природа застыла в ожидании. Грохот нарастает. На пляже, освещенные раскаленной небесной сферой, люди, зачарованные этой силой, падающей с неба, они видят, как пылающий шар падает вдалеке в океан. Слышен глухой шум, земля трясется, затем наступает тишина. На пляже все продолжают ждать. а коль Лейну грезится, что, возможно, все на этом остановится, но вскоре он видит ее. Она заволакивает черным мраком горизонт, закрывает часть неба а земля с гулом трясется у них под ногами. Насколько он может различить, высота волны достигает ста метров. Она движется на них с небольшой скоростью, завораживая людей на пляже. А коль Лейн думает, что те, кто сбежал на кораблях или в направлении горы, тоже будут настигнуты этой волной. И он доволен, что выбрал третий путь. Путь отказа от всего и принятия своей судьбы, какой бы гибельной она ни была. Он поворачивается к инмиянь. Она улыбается ему и крепко сжимает его руку. Они видят зеленую стену, которая медленно надвигается на них. Ашку лейн потерял ощущение времени. Он не знает, продолжается ли эта сцена секунду, минуту, час. То, что он видит, расплывается у него в глазах. Периоды глубокой тишины чередуются с периодами шума. Он чувствует, как бешено бьется его сердце, а дыхание становится более глубоким. По его лицу стекают капли пота. Аж Коль-Лейн старается воспринимать все своими чувствами, как можно более полно, чтобы глубже пережить этот последний момент. В конце концов человек умирает только один раз. Его зрачки расширяются, чтобы улавливать лучи солнца. Он замечает, что на вершине гигантской волны чайки, Появившиеся, неизвестно откуда, играют, то, взлетая, то прикасаясь к морской пене, это интригует его. Пристальнее вглядываясь, он понимает, волна настолько сильная, что она втягивает в себя и оглушает рыбу, которую выбрасывает в воздух, где ее и подхватывают в свои клювы птицы-гурманы. Аж колейн дрожит. За одну секунду всю его нервную систему от мозга до мизинца на ноге, проходя по спинному мозгу, охватывает дрожь. Все скоро прекратится. Он ощущает огненный комок в горле, в грудной клетке, в животе. Он еще крепче сжимает руку. и ми -янь. Теперь волна заслонила солнце, наступила тьма, тень расширяется, как будто бы на пляж ложится зеленая ночь. Первая капля холодной воды касается его лба.